Жития святых и не очень. Годы промчались, как санки во враге у крепенького кирпичного отчего дома. Они с братьями лихо съезжали с горки на Рождество и зимние каникулы. Неслись во весь опор. Ветер в лицо, снежный вихрь царапал нежные щечки, а потом куча мала и беззаботный смех. Детство пролетело, юность пронеслась. Сестра Калиса, в миру Клара Ростовская, вздохнула. Заправила волосы за черный апостольник, выбиваются непослушные локоны, как их не зачесывай, и вышла из кельи. Время пять часов пополудни, а значит в храме начинается вечернее богослужение. Сестра Калиса нашла глазами сестру Евдокию, ее веснушки и смешные окуляры издалека видно. Протиснулась сквозь тесные ряды послушниц и инокинь, встала рядом. Мать-настоятельница открыла Евангелие, прокашлялась и начала читать. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное! Блаженны плачущие, ибо они утешатся! Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут! Блаженны чистые сердцем!» Мать-настоятельница отпила воды из кружки, в горле першила, продолжила. «Блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное!» На кафедру поднялся священнослужитель из соседнего мужского монастыря. Молодой послушник смиренно стоял рядом, держа на готове книгу, чаши. Вишь того, молодого, с дурацкой прической! зашипела в ухо Евдокия. Ну смотри внимательно, лесо у него елейное. Мальчишку! уточнила Калиса. Ага, толкует, что это бойстрюк. младший сын князя Шумкина. И Ларион. А чего он в послушниках? Батюшка наследство пожалел. Истолковый, говорят!» Прогневал отца, опозорился. Князь его с глаз дало, и сердце вон. Но денег и добра всякого монастырю отвалил. Карету полдня разгружали. «Как будто откупился», — высказала мысль вслух Калиса. Молодой послушник смотрел смиренно, но губы поджимал упрямо. В Калисе что-то перемкнуло, она внезапно ощутила уверенность. Они еще с ним встретятся. Как будто прабабка Агния в ухо дунула берегись его. Монахи не прослушали отрывки из Евангелия, проповедь, помазались и вышли из храма. Монастырский двор, окруженный толстыми крепостными стенами, со извилистыми расчищенными от снега дорожками, окрасился ранним декабрьским закатом. "Слышала новости, сестра?" спросила Евдокия, снимая запотевшие куляры, переминаясь ноги на ногу. "Холодина, будто репетиция крещенских морозов уже началась. А царстве небесном?" пошутила Калиса. Клара Ростовская уже три года, как приняла постриг, преобразилась в калису, обжилась в монастыре, позабыв мирские тяготы. Сестра Евдокия, купеческая дочь, монастырский казначей с веселыми веснушками и невеселой судьбой, больше всех ей нравилась. Бойкая, живая, кровь с молоком. «Да ну тебя, калиса! Вечно ты скалешь! Накажет тебя, боженька! Ой, накажет!» Погрозила Евдокия пальцем подруги. «Погодки!» Обеим по сорок трудных лет. Обе женщины потеряли детей. У Калисы один сын остался, да и тот из дома ушел. Армейская служба ему приглянулась. Остальные дети умерли в младенчестве. Не уберегла их мать. Муж в Отечественную войну под Бородино геройский голову сложил. Куда еще ей было податься, как не в монастырь? Если с чистым сердцем, то и пошутить можно. Так что у тебя за новости? Купчиха Евдокия, разбитая или, как в народе говорили ученые, мужем, двух сыновей на свет родила. Один заболел и ушел в мир иной. Все свои и мужнины капиталы Евдокия на докторов спустила, не помогло. Второго сына она отмолила. Он уже приготовился к смерти, глаза закрыл. День и ночь мать на коленях стояла, обещала за жизнь мальчика служить Богу вечно. Сынок глаза открыл и на поправку пошел. Чудо, чудеса, исцеление Господне. Обещание пришлось исполнять. Теперь обе постриглись и отреклись от всего мирского. «Государь-император приставился!» представился. выпалила монахиня, блюзоруко щурясь, пытаясь разглядеть, задрожала собеседница или просто обомлела. Калиса стояла, не шелохнувшись, только брови черные свела к переносице. «Да не в Петербурге, а в Таганроге! Молодой ведь еще и не болел!» Поговаривают, уж не убили ли царя часом. Калиса молчала. Глаза льдинки смотрели в одну точку. «А еще говорят, что государь бежал в Киев, и там будет жить во Христе с душою и станет давать советы, нужные новому государю Николаю Павловичу, для лучшего управления государством». «Во как!» Калиса отвернулась. «А? Что думаешь?» — допытывала Евдокия. «Нет, ну что это за напасть такая? Она, значит, по всей округе каталась». Благоделу монастырского казначея полно, слухи собирала, как горячие пирожки ей принесла, а подруга даже ухом не повела. Тьфу, прости господи. Но нет, повернулась, не зашла, сподобилась ответить немецкая принцесса с демидовских заводов. Помнишь, третьего дня мне сон дурной приснился, наконец вымолвила Калиса. Про цыгана? Да, про него. Ведь говорила тебе непростой это сон, в руку. Это еще почему? Отстранилась Евдокия. Опять калиса верховодит. Цыган пришел сюда, на монастырский двор, коня предлагал, а потом расхохотался золотыми зубами, прыгнул на коня и ускакал. Ну и что? А то, что у цыгана того распятие висело на груди. Не носит такого распятия свободный народ. Не верят они в нашего бога. У них один бог, мать природа. К обману приснилось, к великому обману. Суеверие это все, не унималась подруга. «Через такие сны с нами Бог говорит, помяни мое слово Евдокия». Монахини перекрестились и разошлись по кельям. Следующие десять лет пронеслись стремглав, как тот цыган из сна Калисы. Она теперь не простая монахиня. Она теперь, кроме апостольника, носила клобук. ПРЕЖНЯЯ игуменье ПРЕСТАВИЛАСЬ. Царствие небесное, вечный покой. Кого архиерею назначать-то в настоятельнице? Калиса самая образованная и деятельная. Кому как не ей возглавлять монастырь? А она тут уж и развернулась, возглавила, да. Не тихая обитель, а проходной двор. Иноки не постарше, поконсервативнее ворчали на нее, но деваться им некуда. Монастырь большой, другого такого не то что в губернии, по всей России сыскать не удалось, старинный. В стародавние времена поставил скромную келью божий человек на острове. Только узкий перешейк соединял его с берегом. Вокруг кельей вырос монастырь. Толстые стены возвели, спасавшие от набегов диких племен. Берега острова крутые, не подберешься. Позднее внутри монастырских стен вознесся белокаменный храм. Намоленное место. «Удивляюсь я тебе, матушка», — сказала Евдокия, сидя в комнате настоятельницы, пальцами перебирая четки. «Что опять не так?» Вздохнула Калиса, отрывая голову от бумаг. Она, конечно, доверяла подруге, казначею со стажем купеческой закалки, но немецкая аккуратность, передавшаяся от предков, заставляла перепроверять отчеты о от радах и прибылях. И доходов у монастыря хватало, свои земли и пожертвования имелись. Все ли внесены? И расходы увеличились. Намного ли? Ошибиться каждый может. «Фантазия у тебя больно богатая». Ну ладно, приют для сирот открыла, бог с ними, с несчастными. Но школу-то зачем для крестьянских детей открывать? Денег уходит уйма. На столы, на лавки, на книжки, на чернила и перья. Одни траты, вздохнула, в свою очередь, Евдокия. «Грамота нужна ребятишкам, это ты не спорь со мной», возразила Калиса и вернулась к бумагам. «Крестьянину крепостному? На кой? Чтобы он кобылам в поле книжки читал? Возмутилась Евдокия, сморщив веснущатый нос. «На той, чтоб человеком стал, а не рабом бессловесным приложением кобыли». Сверкнули глаза льдинки. Евдокия запыхтела, окуляры сняла, протерла рукавом рясы. «Баловство это — учить крепостных. А не поспоришь, начальство велит. Хорошо, что зимой крестьянских детей отпускают образование получать. А сейчас лето, каникулы, закрыты классы. Ты, сестра, не дуйся». «Вскоре еще нам раскошелиться придется», сказала настоятельница почти примирительно. «Ну и что на этот раз?» спросила Евдокия. «Есть у меня одна задумка. Больницу хочу для бедных открыть». «Чего?» Монахиня нацепила окуляра обратно, вглядываясь в лицо Калисы. «Шутить изволит». «Жду одобрения архиерея, говорю. А потом строить новый корпус будем. На десять палат и кабинет врача». «Вот ты не поседа, матушка!» «Чего тебе спокойно не живется-то?» спросила Евдокия, качая головой. «А то и не живется, что в округе врачи только богатых лечат, а бедняки мрут от простой хвори, как мухи от холода. Детишек жалко. Ничего, сестра, наладится все у нас, не переживай». «Опять сегодня в деревню пойдешь?» осуждающая наклонила голову в бок подруга. «Пойду». Калиса закончила с бумагами, Раздала указания монахиням и послушницам, полы одрать, обед приготовить, огород полить, и отправилась в путь. Лучший ее ученик, смышленый не по годам Ванька Кудрявый, на косу наступил, рана не заживала. Как бы мальчишка ноги не решился или того хуже. Калиса ходила к нему через день, выкраивала время, мази прикладывала, знала, какие травки собирать нужно, повязку меняла, житие святых читать приносила. В этих заботах и появилась мысль о больнице. В деревне днем пусто, гулко, лениво. Даже собаки не лают, спят. Оставались старики до да бабы с малыми детьми. Летом все в поле, в работе. «Здоровья вам, матушка, не оставляйте нас», сказала крестьянка, стоя у деревянной лавки, где лежал мальчик. «Поправится наш Ванек или нет?» В избе пахло свежим хлебом и сырыми пеленками. В люльке сопел младенец. По деревянному скобленному до белого полу ползал еще один карапуз. Калиса наклонилась, погладила малыша, перекрестила. «На все воля Божья», — ответила она, распрямляясь, — «молитесь за него. И не давайте ходить. Нельзя рану тревожить пока». «Ох ты святые угодники! Отец уже ругается. В поле работы много, каждые руки в помощь. Надо же, такое приключилось в самый синокос. «Молитесь», — повторила Калиса, собираясь уходить. «И старец так говорит, а нога-то не заживает», — подал голос Славки Ванька, мотнув упрямо кудрями, надоело лежать. «Что за старец?» — остановилась в дверях настоятельница. Мальчик и его мать посмотрели с недоумением. Вся округа бурлила, к старцу-отшельнику на поклон ходила. Святой человек объявился, а матушка не знала. «Старец Кузьма в медвежьей пещере живет», — ответила крестьянка. «У Черной горы», — добавил Ванька. «Вчера я заходил в деревню, маманя попросила, и он меня благословил». Глаза мальчишки засияли, словно не старец, а сам Иисус его осенил крестом. «А что, Евдокия, ты мне главной новости не сказываешь?» строго спросила Калиса, вернувшись в монастырь. «Какой?» – испугалась монахиня, аж горло пересохло. Все новости она узнавала первой. Неужели мимо нее прошли слухи? «В деревне говорят, что старец объявился». «Казьма?» – разочарованно спросила Евдокия. «Он самый. Так он уж год как объявился. Сначала в пещере сидел, недавно в народ выходить начал. Не слыхала разве?» «Не слыхала, сестра. Чудеса творит. Крестьяне, купцы и всякий сброд души в нем не чают. «Самозванец или как?» – спросила настоятельница. «Не буду врать, матушка, не ведаю. Хочу знаю», – встрепенулась Евдокия. Новые задания оживляли ее размеренную тихую жизнь. «Да, хочу». И если не про хвост, каких нынче много развелось, ну, сама поймешь, шарлатанов издалека видно. Веди-ка ты его сестра к нам в монастырь. Прошло три дня. Калиса занималась срочными делами. Лето на Урале быстро пролетало, зевнуть не успеешь, октябрь на дворе. Построек много, за всеми следить надо, где крыша прохудилась, где забор покосился. А еще земли до угодья объехать, На письма архиерея, жертвователей, попечителей ответить, никого не обидеть, не пропустить. Настоятельница и думать забыла о своей просьбе, когда в келью заскочила запыхавшаяся Евдокия. Матушка, не идет козьма монастырь! выпалила монахиня и плюхнулась на стул. И ты, будь здрава, сестра, сказала Калиса насмешливо, сидя перед маленьким зеркалом. Зачесывать непослушные локоны все так же трудно, хоть и волосы уже посидели. Ой, прости ради бога, доброе утро. По порядку сказывай. Казьма, говорю, не хочет идти к нам. Звала я его. Ни в какую, мотнула головой Евдокия, чуть окуляры не слетели с носа. Какой еще Казьма? Старец, ты что, забыла? А, старец, повернулась к подруге Калиса. В глазах льдинках промелькнула догадка. Вспомнила. И почему не хочет идти? С богом я из пещеры, говорю, так молвил. «С Богом-то он вестимо, — говорит, — а со мною не сможет из пещеры, не докричится». «Не хочет!» — развела руками монахиня. «Не беда. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». «Что за Магомед? сморщила веснущий нос Евдокия. «Магомет — это я». «Ты же Калиса, а не Магомет!» — растерянно сказала монахиня. «С ума сойдешь с такой матушкой! Я сама пойду к старцу, сама. Посмотреть надо бы. Святой человек?» Или про хиндей.